Глава 14. Из заколван веков легенды всех населяющих мир народов полнились фантазиями о добрых и злых могущественных существах, демонах и светлых, вечно противостоящих друг другу. Победа светлых должна была овенчать всякую сказку как единственный возможный добрый конец. В реальности же всё было сложнее. Кростис стоял перед проходом пылающим красным огнём, где его оставил Лакфрид. Вокруг бушевала метель, смешиваясь с красными вспышками и осыпаясь чернотой на серую от пепла землю. На расстоянии нескольких шагов от него застыл Амару, подозрительно разглядывая гостей и шумно принюхиваясь. Крости протянул ему руку. И тот наконец решился осторожно приблизиться. Выглядело это забавно, так как исполин был огромен, а вёл себя словно сторожевая собака, какой по сути и являлся. Кростису хмыльнулся. Иди сюда, поманил он змея, и когда тот приблизился почти вплотную, дотронулся до жёсткой пластины на его носу. Проводишь меня. Амару сморщил ноздри, втягивая запах нага, и вконец признав его гостьи своего, склонил голову к земле. Кростис схватился руками за длинный выступ на его шее, подтянулся и лёг на живот между его рогов. "Давай", скомандовал он, и Амару вскинулся сначала в небо, а потом вниз, в сердце прохода. Слов Амару не понимал, а лишь улавливал настроение говорившего, поэтому ему было всё равно, на каком языке получать команды. Их обоих окружило пламя, закручивавшееся вихрем вглубь прохода, куда и нёсся Амару. Нагу оставалось только крепче держаться за его рога. Он мысленно благодарил вредного дракона, который надёжно затянул ножны вокруг его груди в знак протеста. И теперь клинки хоть и норовили встать на дыбы за его спиной, но отрываться не собирались. В отличие от плаща, последний сорвался с плеч и сразу же вспыхнул, поглощенный пламенем. Наконец Амару достиг дна прохода и ворвался в пустошь. Над головой Кростиса раскинулось небо в красках вечного заката, а выше — глубокой ночи. Под пузом Амару проносились обрывки каменного пейзажа, ничем не цеплявшего взгляд, но всё равно душу наго неприятно царапнуло ощущением того, что он был дома. Он поморщился и сцепил зубы, вглядываясь в однообразный пейзаж. Вся пустошь представляла собой безжизненное пространство и недаром носила своё название. Здесь не было изобилия жизни верхнего мира, как называли его чёрные. Но интересным было то, что чёрные могли жить за пределами пустоши. Белым же путь сюда был заказан, и лишь Аргард был единственным в своём роде белым хранителем, который лицезрел пустошь своими глазами, за что и поплатился. Монотонность здешнего пейзажа нарушало единственное тёмное пятно на фоне красноватых скал, огромное по своим размерам, чёрный храм. Именно к нему и направлялся Кростис. Краем глаза он видел и цель своего визита узкую полоску реки Цвет Артути, петляющую в скалах и стремявшуюся, как инаг, к чёрному храму. Эта река была словно сосуд, наполняющий пустошь силой. Она причудливо блестела в изгибах, словно на самом деле была живая. Чем ближе был храм, тем шире становилась река, и в конце расширялась до внушительных размеров озеро, в центре которого храм и стоял. С белым храмом он не имел ничего общего, и скорее являл собой нагромождение башен и соединявших их мостов. Словно ребёнок выстроил замок из морского песка на берегу. Как капля упала, так и застыла. Но всё равно зрелище было завораживающее, прежде всего своими размерами. Храм казался городом, что по сути так и было. Ведь он был единственным сосредоточим жизни в пустоши. Снизившись над рекой, Амар улетел, повторяя её причудливые изгибы. И мерно постукивая пластинами чешуй, цеплявшихся друг за друга при движении его тела, внезапно Кростис сузил глаза, резко вскинув голову и заставил Амару почти остановиться, крутанув башкой в сторону берега. Вдоль русла шествовала одинокая фигура. С такого расстояния почти сливавшаяся с пейзажем Путник был облачён полностью в балахон цвета красной глины, словно надеялся остаться незамеченным. Одежды мягко покачивались в такт его неспешному движению, рисуя причудливые тени в складках. Завидев Амару, путник выставил вперёд незатейливый посох и сложил на нём свои ладони, заинтересованно наблюдая. Змей расползался пузом на земле, И Кростис соскользнул с него вниз. Надо же, послышался насмешливый голос спутника из-под капюшона. А меня они захотели вести. Кростис усмехнулся, погладил Амару по пластине на морде и перевёл пристальный взгляд на путника. Я смотрю, спешишь куда-то. Вновь отозвался тот присаживаясь на один из валунов у берега. Он извлек трубку из-под балахона и неспешно набил ее содержимым кесета на поясе. «Опять?» «Мне есть куда спешить!» — скрестил руки на груди Кростис. «Вы же знаете, повелитель!» «Понятия не имею!» заинтересованно вскинул голову его собеседник. Нак, оценивающий, взглянул на него, помолчав некоторое время я оставил в верхнем мире свою спутницу ответил наконец он и она ждёт моего ребёнка путник уважительно хмыкнул а ты времени не терял наконец улыбнулся он молодец нак чуть искривил губы в улыбке однако был насторожён и собран что не укрылось от его собеседника. И что планируешь? Тот закурил наконец трубку. Не нервничай, Кростис, присядь. Нак послушно опустился на соседний камень, и теперь со стороны они напоминали старых друзей, расположившихся передохнуть у затейливой речки. Собираюсь спасать этот мир, Вглядываясь в храм перед своими глазами, ответил Кростис. И как же? Позволь поинтересоваться, усмехнулся путник с явным наслаждением, затягиваясь дымом из трубки. Перед ними на горизонте проплывало красноватое облако, создавая впечатление обманчивой безмятежности. Будет зависеть от хода переговоров. Брось Воскликнул насмешливо тот, кого Кростис назвал повелителем. Когда результаты переговоров с Кайтефом отличались многообразием вариантов. Кростис смущённо нахмурился. Путник покачал головой. Ты всё надеешься, что он тебя услышит. Он выпустил облачко дыма. Но этого не произойдёт. «Демоны на многое не способны, друг мой», — задумчиво произнес он. «Понять твою тягу к целостности этого мира и равновесию в нем он не сможет. Можешь даже не тратить время». Путник бросил лукавый взгляд на сосредоточенного полузмея. «Тем более ты так спешишь», — насмешливо произнес он подбросишь. Он поднялся и ворчливо добавил: "Твоя спешка заразна". Тело белого дракона скользило над огненными вспылохами, которыми была объята северная ночь. Крыльями даже не было необходимости махать, столько тепла поднималось от пылавшей земли. Эйден выскользнул из своего укрытия несколько мгновений назад и взял направление в сторону юга. Ему было плевать на происходящее, нужно было бежать. В душе нарастала непонятная паника и чувство отвращения от 비вшего в нос дыма. Дракон тряхнул мордой, пытаясь выбить из ноздрей раздражающую вонь. Когда вдруг где-то над головой раздался звук хлопка, и на горле Эйдана сомкнулись чёрные когти, Вторая пара лап вцепилась в спину, не давая дракону возможности развернуться. Только крыльями и удавалось взмахнуть, да и то, чтобы не рухнуть. Когти тем временем не остановились на достигнутом и рвались сквозь чешую к плоти дракона. Эйден заревел и забился, но всё бесполезно. Тот второй, которого он всё никак не мог увидеть, начал утаскивать его вверх. Когти продолжали немыслимо больно впиваться в спину и шею под разными углами, и Эйден не выдержал и обернулся. Мучительная хватка ослабла, лапы подхватили двуногое тело хранителя и рванулись уже свободно в сторону храма. Через несколько мгновений его не сильно аккуратно швырнули на балкон главной башни, Эйден сцепил зубы и с ненавистью впирил взгляд в подошедшего к нему аргарда. Тот схватил его за шиворот, шевеля лапами. Рыкнул он: "Тебя заждались". "Убери от меня свои", огрызнулся Эйден, взмахнув рукой, но тут же оказался впечатанным в стенку. К списку повреждений добавилась разбитая бровь. Тварь недобитая. Так можешь это исправить, прошептал Аргард ему в спину и швырнул на пол. Эйден Куберн скатился с нескольких ступеней и растянулся на спине. Или мне себе руки связать, чтобы ты смог это сделать? склонился над ним ненавистный чёрный дракон. Эйден скривился, силиясь приподняться. Аргард, что ты? Вдруг послышалось от подножья лестницы, и к мужчинам стремительно взбежала Кирана. Одета хранительница была непривычно. Лёгкие ткани сменились практичной кожей. На ней были чёрные штаны и такая же куртка. Длинные волосы были собраны в высокий хвост. Как ты его нашёл? Кирана воззрилась на старшего брата со смесью удивления, разочарования и затаённой боли. Эйдан лишь усмехнулся, скользя взглядом по её лицу. Слово скажешь, руку сломаю, предупредил Аргард и наступил ногой на грудь Эйдану, выбивая воздух из его лёгких. И со сломанной постоишь в зале на коленях, не переживай. Аргард. Возмутилась Кирана и насупилась. Что? Я бы сломал ему язык. Если бы мог, ничуть не смущаясь, возразил Чёрный дракон. Он же уже воздуха набрал, собираясь облевать тебя дерьмом. А я не сдержусь. Кирана поджала губы и отвернулась. "Веди его к Азулу", тихо сказала она. "Все уже собрались". Аргард подхватил Эйдана под руку и потащил вслед за Кираной. И им предстояла тяжёлая ночь. В любой момент могли понадобиться все их силы, чтобы удержать нить, и даже помощь этого предателя может оказаться решающей. Сказать, что Азул был удивлён, увидев беглого Эйдана, ничего не сказать. Как ты его нашёл? вскинул он белоснежную бровь, сверля глазами предателя. Эйден кряхтел на коленях, болезненно кривясь от кровоточащих ран на спине. На горле также налились синевой отметины от когтей Аргарда. Керана стояла поодаль, стараясь держаться от этого зрелища подальше. Аргард вытащил из-за пазухи свой амулет и продемонстрировал его Азулу. «Мне Гриан его вернул», — ответил он, — «я когда-то» настроил его на семейку Ладенхаита, чтобы чувствовать их приближение к ШЕС. С дальности у него, конечно, было туговато, и я вообще не рассчитывал на успех. Аргард кинул неприязненный взгляд на своего пленника. Он сидел в расселине под храмом. Азул покачал головой и потёр устало глаза. Ладно, разберёмся позже махнул он рукой. Хаир. Мастер отделился от группы хранителей, напряжённо переговаривавшихся и прислушивавшихся к любому рокоту, беспрестанно раздававшемуся в пространстве храма, и направился к драконам. Этому тот же предварительный приговор, сказал Азул и предоставил Хаиру приводить его в исполнение. Как думаешь, Есть у нас ещё время, спросил Аргард у Азула. Я бы хотел навестить Шэсс. Её вообще-то нужно бы сюда, смущённо отозвался тот. Мужчины понимающе переглянулись. Аргард нахмурился и стиснул зубы. Хорошо, выдохнул он и поманив за собой Кирану, вышел из зала. Амару распластался на огромной площадке и с наслаждением заурчал. Прогретый камень после сурового холода верхнего мира приятно обжёг пузо змея, вознаграждая его за перенесённые трудности. Как такового светила в пустыне не было. Свет лился, казалось, ото всюду, как в пасмурный день в верхнем мире. Вроде и солнца не видно, но светло. А тепло обеспечивалось близким расположением к центру мира и его раскалённому сердцу. Кростис соскользнул со змея и подал руку путнику. Тот рассмеялся, глядя на грозного Амару, урчащего словно большая кошка. Надж же насторожённо осмотрелся. Площадка была пуста. Вот так вот и приезжай к вам в гости, поситал повелитель. Никто даже не встречает. Думаю, они вас ждут немного не так и не там, усмехнулся Кростис. Как в писаниях? На трёхглавом змее, изрыгающем огонь и несущем всем смерть и разрушение, рассмеялся повелитель. Теперь понимаешь, почему демоны безнадёжны. Трёхглавый змей позади них Как раз громко рыкнул и блаженно зажмурился. Пойдёмте, повелитель. Кростис склонил голову, пропуская путника вперёд. Ах, да, ты же спешишь, усмехнулся тот, проходя в сторону большой арки, ведущей в храм. На ходу он скинул капюшон своего балахона, открывая копну серебристых длинных волос, кое-где сбившихся колтунами. Лицо повелителя Марагорта напоминало больше всего престарелого, но всё ещё полного сил и энергии человека. Пожелтевшая кожа, собранная местами неглубокими морщинками, тем не менее не привлекала столько внимания, как живые, блестящие и слегка раскосые глаза, с ехидством осматривающие убранство храма, по которому они шествовали. За аркой начинался огромных размеров коридор, соединяющий площадку с основным зданием храма. Коридор напоминал кружево из тонкого сплетения арок и окон, открывающих потрясающий вид на пейзажи с головокружительной высоты. Ты ещё не передумал? Как бы ни взначай осведомился Мирагорд, сэкономишь время. Нет, Не задумываясь, ответил Кростис. Ты же понимаешь, к чему это всё ведёт. Полузмеи кинул внимательный взгляд на своего спутника. Нет, повелитель, не совсем. Понимаешь, утвердительно кивнул он, смотря перед собой. Мне не нужен кайтив здесь, Кростис. Ограниченный своей природой демон не способен мыслить целостно, впрочем, как и твои белые. Кростис остановился и повернулся к Марагорту. Ты не первый и не последний, устало пояснил владыка чёрных, оборачиваясь и выдерживая его взгляд. Мир за миром демоны стремятся разорвать связь с нитями, такова их природа кростис те из миров в которых я не смог найти подобных тебе обречены мирогорд подошёл к окну рядом с которым они остановились и повернулся взглядом к пустоши ты же знаешь что я пришёл не разрывать нить я пришёл только потому что кайти встал это делать а кайти думает Что мне нужно, то же самое, что и ему. Знаю. Марогорд совсем уже патетически улыбнулся. Не трать время, снова посоветовал он. Тебе есть куда его потратить. Тебя одного будет достаточно, чтобы держать нить в равновесии. Ни один чёрный больше не нужен. Накс сложил руки на груди и напряжённо уставился вдаль. Повелитель, я не могу не попытаться. Мурагорд прикрыл глаза на миг, качая головой, и вдруг улыбнулся. Именно поэтому я выбрал тебя. Пространство между ними дрогнуло и распалось искрами, а в следующий миг они оказались в огромном зале. В его центре переливалось озеро цвета ртути, питаемое рекой с пустоши. Его гладь причудливо подрагивала, как будто озеро дышало. У одного из его краев в центре причудливых узоров, выложенных перламутровыми плитками, стоял пустующий трон из черного камня. Пустовал он по той причине, что его хозяин беспокойно вскочил с него мгновение назад и бросился к пришельцам. С его спиной загудела толпа чёрных хранителей, в основном демонов, подавшихся с любопытством вперёд. За их спинами открывалась картина, схожая с той, что сейчас отличала и белый храм. Насильно привлечённые чёрные, не согласные с разрывом нити, были обездвижены и питали силы реки далеко не на добровольных началах. В основном это были представители верхнего мира. Люди и эльфы, которые хоть и были черными, жили в верхнем мире и не собирались способствовать его гибели. Тем временем Кайтив уже остановился перед гостями, переводя враждебный взгляд с Кростиса на Марагорта и обратно. Владыка Пустоши был в полной готовности, облачившись в легкие доспехи из красного металла. На поясе у него висело внушительных размеров булава. Кайтев Кростис слегка склонил голову перед демоном и поднял руку ладонью вверх, отступая перед своим спутником. Повелитель Марагорд. Глаза демона едва не выпрыгнули из орбит, и он не нашёл ничего лучше, чем стремительно рухнуть на колени и смиренно опустить голову, на что Марагорд усмехнулся и кинул многозначительный полный ехидства взгляд на Кростиса. Наклиш смущённо потёр лоб. "Повелитель", пророкотал Кайтив. "Всё готово. Тебе удобно разговаривать на коленях?" Добродушно обратился к нему Марагорд, продолжая ухмыляться. Кайтив, не понимающий, оглядел себя и поспешил подняться. Благодарю. Он вскинул руку в приглашающем жесте. Ваше слово и нить будет разорвана, горячо провозгласил он. А вот кростис против? Как бы ни взначай пожал плечами Марагорд и с удовольствием воззрился на метаморфозы, происходящие с лицом Кайтефа. Тот перевёл напряжённый взгляд на Нага, вскользь отметил мечи за его плечами, и презрительно усмехнулся. Это не проблема, скривился он. Кростис напряжённо вздохнул. И тем не менее, вы пока решите вопрос, равнодушно отозвался Марогорд. Можно мне присесть? Старость, сами понимаете. Кайтив поспешно склонил рогатую голову, блеснув полированными рогами и указал в сторону трона. «Конечно, повелитель!» Хранители, взирающие на происходящее со священным ужасом, кинулись устраивать повелителя с удобствами. Тут же возникла вереница прислуги, не иначе стоявшая все это время за пределами зала, подающая хранителям подносы с угощениями и напитками. Как и в белом храме, так и тут — Присутствовать в зале могли лишь хранители. Мирагорд с наслаждением вытянул ноги, усевшись на трон, и принялся принимать подношения, не забывая поглядывать в сторону Кростиса и Кайтифа. Ты нам больше не нужен, прорычал Кайтиф, оборачиваясь к Нагу едва удостоверившись, что его великий гость устроен подобающим образом. Поэтому можешь возвращаться к своим жалким белым. Он усмехнулся. Они настолько безнадёжны, что даже получив в руки всё необходимое, не могут выполнить простейшую задачу. Он крутанул булавой в руке так, словно та была всего лишь погремушкой. "Почему же советник всё сделал так, как ты ему сказал?" пожал плечами Кростис, не спеша доставать своё оружие. "И почти убил мою спутницу." Ты ведь этого добивался, Кайтив усмехнулся. Ты бы приполз ко мне, протянул он. Что ты без неё? Просто ещё один чёрный. Кростис стиснул зубы, пытаясь выровнять дыхание. Получалось плохо. Глаза стремительно застилала пелена ярости. Кинув взгляд в сторону трона, он столкнулся со взглядом Марагорта. Повелитель разочарованно качал головой. Ничего у тебя не выйдет, словно говорил его жест. Убеждать Каетифа в чём-то было глупо, не послушает. Осталось лишь одно. Знаешь, выдавил напряжённо Кростис, похоже, тебе всё же удалось загнать меня в угол. Он опустил взгляд на свои ладони, от которых словно рванул синевидимый поток горячего воздуха, причудливо изломивший реальность своими струями. Демон насторожился. Покончишь с нитью, убьёшь верхний мир. А я, как ты сказал, без Дельфи никто, даже не чёрный, а так тень Храм вдруг ощутимо вздрогнул. Вибрация, пробежавшая по его стенам, всколыхнула ртутную гладь озера. Оно выплеснулось на пол, разметав перламутровые круги по залу. Хочешь рвать нить? Обвёл нагровнодушным взглядом окружающее пространство. Давай рвать с корнями. Насладишься полным небытием. Совсем с ума сошёл. Взревел демон и кинулся к Кростису. Тот молниеносно выхватил клинки и выставил их перед собой. Те мягко зазвучали в повисшей на миг тишине. "Не исключено", оскалился Нак и поднял клинки, отбивая первый удар Кайтифа. Чёрная сталь зазвенела, встретившись с массивным оружием демона. Кростис почти искренне улыбался. Он и забыл, что сражаться на одних отточенных инстинктах, вбитых в тело годами тренировок, легко и захватывающе. Его мечи летали вокруг него, отбивая атаки Кайтифа, лишь мелодично звеня и вторя тяжелому гулу, охватившему черный храм. Сила сочилась из полузмея, впитываемая пустошью, словно ненасытной губкой, и отяжеляла ее еще больше гораздо больше, чем было нужно просто для разрыва нити. Крости же тонко чувствовал этот баланс, словно он был внутри него самого. Силы белых там наверху и силы чёрных здесь сейчас были сильно не равны благодаря его ребёнку. Он на мгновение зажмурился, явно почувствовав биение родного сердечка и стиснул зубы. Стараюсь не позволить себе отвлечься. Но дыхание сбилось, рука чуть дрогнула, и оружие Кайтифа прорвалось к запястью. Звякнул глухо браслет, тело пробила острая боль, и рука выронила один меч. Он еле успел выставить оставшийся меч вперёд и увернуться от последующего удара. Сила, потерявшая контроль в мгновение, рванулась в пространство с такой скоростью, что Нак едва смог обуздать её в последний момент. Кайтифа просто отнесло на несколько шагов и швырнуло в воду. Кростис отбросил второй меч и сцепил ладони. Его лицо исказилось от напряжения, вены на шее и руках вздулись, из груди вырвался вскрик. Пол зала пошёл трещинами. Вода озера окончательно выплеснулась из берегов, стремительно заполняя собой пространство. Хранители тем временем в панике кинулись к стенам, куда ещё не достигла вода. Марогорд лишь поджал ноги, скрестив их, и досадливо покачал головой, наблюдая происходящее. "Остановись!" взревел Кайтиф нагу. Ты же сейчас всех нас тут похоронишь. С потолка начала сыпаться каменная крошка, треск камня наполнял уши, извещая готовность храма рухнуть в любой миг. Кростис застыл, тяжело дыша и глядя из-под лобья на демона. Каити осознавал, что убить его он уже вряд ли успеет, и что скорее всего Это только ускорит его собственную гибель. Что ты хочешь? взревел он, перекрикивая царящий вокруг грохот. Он хочет твоей жизни. Вдруг послышался удивительным образом громкий и одновременно спокойный голос с повелителя за его спиной. Кайтев обернулся к нему с диким перекошенным лицом. Кростис Как бы ни взначай напомнил повелитель и оглядел вибрирующий зал. Ты всё ещё планируешь разрушить тут всё. Накоторвал взгляд от демона, и грохот внезапно стих, уступая место легкому шелесту мелких камней, струящихся вдоль стен храма. Весь зал теперь был покрыт слоем серебристой воды переступающие кругами вокруг часто осыпающиеся с потолка крошки. Марогорд досадливо отряхнул красноватую пыль с волос и спустил ноги в воду. У тебя в недавних пор нет перевеса силы, кайтив, внезапно жёстко сказал он, подходя к демону. Ты даже этого не в состоянии понять. Я это исправлю, рыкнул тот. На что Марогорт лишь закатил глаза. Молчать, рявкнул он. Ты чуть не разрушил этот мир. Ты и такие, как ты, стираете в пыль все мои старания. Он Марогорт указал на наго рукой, при всём при этом просил меня не вышвыривать тебя и тебе подобных отсюда, хотя вы лишь временное явление ненужные и неспособные развиваться твари, не видящие дальше своего носа. Повелитель выровнял дыхание в повисшей тишине и развёл руками. Теперь всё зависит от него. Демон перевёл ошалевший взор на Кростиса. Тот стоял, сжимая повреждённую руку здоровой и с напряжённым изумлением взирал на Морагорта. Пойдём. Махнул рукой тот и направился к выходу из зала. — Пусть осмысливает! — добавил ворчливо он. — Вижу, это займет много времени. Кростис завороженно двинулся следом за повелителем под ошарашенные взгляды хранителей и мерный плеск воды. — Впечатляет! — восхищенно глянул на Нага Марагорд Едва они покинули зал. Потрясающее чувство равновесия, друг мой. Так тонко оценить силы. Вы же видели, что я потерял контроль. Но насторожённо отозвался Кростис, пронизывая повелителя взглядом. Если бы не вы, для первого раза пойдёт. Многозначительно улыбнулся Марагорд и свернул к одному из балконов. Ты же не думал, что сразу сможешь совладать со всеми составляющими чувства, страхи, привязанности. Ты пока что ещё слишком зависешь от этого мира. Он тяжело вздохнул, вглядываясь в открывшуюся захватывающую картину с высоты. Перед глазами, насколько хватало взгляда, ширилась зеркальная водная поверхность, вышедшая из берегов реки. Воздух вдруг показался удивительно свежим и прохладным. Но это, к сожалению, проходит. Или к счастью, я пока так и не разобрался. Кростис перевёл напряжённый взгляд на горизонт. Не переживай. Это произойдёт не скоро. Ты ещё успеешь устать от этого мира. Тем более со всеми демонами, которых ты решил великодушно здесь пригреть. Повелитель вдруг мягко рассмеялся. Давай руку. К Ростису казалось, что он все больше теряет чувство реальности. Не совсем отдавая себе отчета происходящим, он послушно протянул ему истекающую кровью ладонь. Сегодня можешь отправляться обратно. Мурагорт одним рывком оторвал от своего балахона широкую ленту. Я сейчас наведу тут порядок, на какое-то время хватит. И прислонив руку нагок к своей груди, принялся быстро заматывать кисть. Кростис взирал на это совершенно уже мутным взглядом. Да, кстати, спохватился его неугомонный собеседник. Второй твой ребенок должен быть черным. Он покачал головой, улыбаясь. Иначе даже тебя не хватит для равновесия. Но, думаю, разберешься. Кростис медленно оторвал взор от ленты на руке и поднял его на лицо своего собеседника, а словно до него только начало доходить. Марагорд серьезно посмотрел на него и правильно всё сделал. Этот мир принял тебя как единственного своего правителя. Он устало вздохнул и продолжил. К сожалению, без демонстрации силы никак. Большинство признаёт только её. Нужно отпустить хранителей в зале. Наконец хрипло выдавил Нак. Отпущу кивнул Мирагорд, крепко связав края ленты. При этом рука отозвалась неприятной болью, заставив Кростиса поморщиться и немного прийти в себя. Храмы с залами теперь в общем-то тоже не нужны. Ты сможешь управлять обеими силами, где бы они ни были сосредоточены. Я буду периодически наведываться, но надоедать не буду. Голос Марагорта звучал как будто уже откуда-то издалека. Он хитро улыбался Кростису, а перед глазами Нага всё вдруг начало искриться и плыть, унося его в какое-то небытие, и он послушно опустил тяжёлые веки. На сегодня действительно было достаточно даже для нового повелителя этого мира.